В воде он и вправду расслабился. Синее безоблачко неба, тёплое море смыли весь негатив, пусть ненадолго, но всё-таки. И это наслаждение. От горячего песка он вновь и вновь зачерпывал ладонями горячий песок. «Добрый день, коллега!» Раздался незнакомый прокуренный женский голос. Он поднял глаза на соседнем лежаке под зонтом Лежала пожилая полная дама. Коллега улыбнулся он. Вы же доктор Симачёв? Я не ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь, но простите. А я доктор Белин. В прошлом кардиохирург, но не такой знаменитый. Работала во Франции, потом перебралась сюда. А я вот второй день за вами наблюдаю. Тремер Он, чёрт бы его побрал. Что говорят? Да ничего определённого. Пожал он плечами. Надо разминать, мячик, то овся, вот и песок горячий тоже хорошо. А у меня тоже это было. И что? Прошло? Вдруг живо заинтересовался он. Прошло? А вы тут что, отдыхаете? Да, вроде как отдыхаю. Боюсь, отдых затянется. Ой, смотри, те на него такой здоровенный мужик, европейская задисть, а впал в мерухлюнди. Куда это годится? Даже если не сможешь оперировать, дело тебе всегда найдётся. Рысерделась дам. Преподовать можешь, открыть свою клинику, возглавить её. Ты же ещё и организатор, Божьей милостью. Мэттотка точно так же меня утешает. Грустно улыбнулся Игорь Анатольевич. «Слушай, ты разве еврей?» — удивилась дама. «Не похож совсем». «Да нет. Просто брат-мама женился на еврейке. К ней я и приехал. И чего я с ней разоткровенничался? Совершенно не мой жанр. Раньше я просто встал бы и ушел. Но что-то нет сил. Да и славная, в общем-то, тетка. И коллега к тому же. «А почему вы уехали из Франции?» — спросил он просто из вежливости, чтобы не показаться депрессивным хам. «А почему сейчас в Израиле самая большая ли я как раз из Франции? Антисемитов там расплодилось. Не желаю. Тебя ведь Игорем зовут. Ничего, что я на «ты». Да, ради бога. Да, я Игорь. Я вот смотрю, обручального кольца нет. Холостяк или разведённый? Дважды разведённый. Детей нет, и пока безработный. Из клиники я ушёл. Спятил, малый. Ты же её практически создал. Не хочу. Там столько дерьма обнаружилось. Когда с утра до ночи оперируешь, общаешься с больными, ничего в сущности не замечая, это одно. А как поглядишь со стороны. Простете, а как вам обращаться? Регина, без отчества, конечно, французы и Израиль отвыкла. Но вы так хорошо говорите по-русски. Родилась в Ленинграде, вышла замуж за француза, года через 4 ушла от него не смогла. Но оперировала уже, репутацию заработала. Вот что я скажу тебе, друг мой. Никогда не женись на иностранке. Я вообще больше не собираюсь жениться, улыбнулся Игорь Анатольевич. С меня хватит. А жильё-то у тебя есть? Есть, слава богу. Однушка на Ленинском. Мне хватит. А ты почему не купаешься? Вода же тёплая. Я купаюсь, просто с вами заболтался. А вы «Я не купаюсь, не тянет, тут медуза бывает, а я их до смерти боюсь». «Не видел ни разу. Вот что, Регина. Я пойду искупаюсь, а потом хочу пригласить вас выпить кофе. Тут неплохая кафешка». «Спасибо, коллега, это очень мило с твоей стороны, но вынуждена отказаться. Мне уже домой пора. Я с сестрой живу, она будет беспокоиться. Но можно же позвонить». А тогда она будет сердиться, а ты лучше пригляди себе кого помоложе. Думаю, ещё увидимся. Я тут часто бываю. Ну, будь здоров, коллега. Она быстро собрала вещи и направилась к крану, где можно было полоснуть ноги, а он побежал к воде. Ох, хорош мужик, думала Регин. И почему так? «Все Бог дал, и талант, и внешность, и карьеру сделал, и вот на тебе, Тремор!» Я ему наврала, что у меня он тоже был, но прошел. Не было его у меня. Да, я знаю, что иной раз Тремор проходит на вопрос в том, сколько практикующий хирург может не оперировать, чтобы не утратить навыки, не поддаться страху. «Ох, беда, жалко мужика!» Он мне так понравился. Эх, была бы я молодая. На край света за таким можно. Но в мои 70 даже смешно. Дура старая.